2.5. Гармонизация соотношений образной и фактуальной форм трансляции знаний. Трансляция знаний в путеводителях основана на гармонизации соотношения образной и фактуальной форм. Они призваны образовать знания в информационный ресурс. Проведенный нами анализ путеводителей показал наличие большого количества фактической информации в виде цифр, дат, названий, исторических событий, имен выдающихся личностей и так далее. Частое обращение к такому материалу может привести к возникновению читателя нежелания продолжить знакомство с путводителем. Для этого авторы переключают внимание адресата на образы в виде метафор, сравнений, аллегорий и так далее. Проявлением сэрвильности автора, его готовности максимально облегчить адресату Восприятие информационного текста является предпочтение отдаваемое динамическому описанию перед статическим о типах описаний смотри подробнее Но Коря... на корякова 2002 год. Сначала хмурые скалы обрастут красными летними домиками, а потом завелитешат фронтовые вилые острова людинга и чертом из табакерки выскочит кряжестоя теребашня как нас. Ударит по воде струей и сверху тубы бог на радуге, выкатится шар глобин и в ритме дипломатического приема потянутся на поклон, шпили церквей: София тюска чуркан, стюр чуркан. Динамика обеспечивается наречиями времени, указывающими на последовательную смену планов и видов, сначала потом. Глаголами движения «выскочит», выкатиться, «потянутся», лексемами и фразеологическими оборотами, имеющими сему «быстро», «замельтешат», «чертом из табакерки». Заметный эмоциональный эффект дает обыгрывание особенностей зрительного восприятия движения. Не наблюдатель движется относительно туристического объекта, а объект движется относительно наблюдателя. Эти две проекции могут совмещаться в концептуальной метафоре – Игра в прятки, которая представляет собой динамическое развертывающийся сценарий. Запрятанная в глубине осло-фьорда, замаскированная лесами, изрытая тоннелями норвежская столица просто так в руки не дается. Один неверный поворот и ищи ее. Море есть, лес есть, вроде дом, дома стоят, а город где? Вот он на карте, расплывается огромными огромной кляксой по побережью. Та же сервильность заставляет авторов прибегать к образным описаниям, то есть таким, в которых используются аналоги сравнения метафоры, позволяющие представить туристический объект в неожиданном для получателя свете, как, например, поколение волх... поклонение малых волхов и свапье-маше прототип ком... комнат Барби, раскрашенная Мадонна, распахивающая плащ, под которым вместо ее тела сидит бог-отец, а еще куча народу, матрешка. В создании образности участвуют концептуальные метафоры, механизм которых описан Дж. Лаковом и М. Джонсоном. Н. А. Тюленева выделяет в туристическом дискурсе следующие группы метафор. Антропоморфную, мир природы, притяжение, смешение, нереальный мир, царство, еда, приправы, одеяние покрытия, строение, хранилище, дурманящие вещества. Некоторые из них позволяют развернуть и детализировать образ. Например, артефакты – это одежда, земли. Сквер перед музеем весьма освежает беседка для оркестра. Слово «освежает» узуально используется при описании модного или просто нарядного платья. Сравни, белый кружевной воротничок освежает форменное платье. В результате беседка приобретает дополнительные, визу... дополнительные визуализируемые характеристики, нарядность, красота, возможно, белый цвет. К выделенным натюреневым метафорам мы можем добавить обнаруженные в нашем материале утилитарную ржавые скалы, военную район шикарных магазинов и орд туристов. Единственное, что противостоит этому наступлению глобалистского стандарта – пирожные и конфеты. Метафору «жизнь – это дорога», А вот византийские и османские времена Афины оказались на обочине, между даже сказать, можно даже сказать, в историческом кювете. Примечательно, что состав концептуальных метафор туристического дискурса соотносим с набором поднимаемых этим дискурсом тем, поэтому привлеченные образы, естественно, приплетаются с образами отражаемой реальности, не нарушая гармонию целого. К разряду стилистических относятся метафоры, выражающие субъективное восприятие объекта автором. Например, «самос» – это греческий кулак, практически вошедший в турецкую землю. Примечательно, что тематически стилистическая метафора не отличается от концептуальной. Сложные образы позволяют создавать развернутые метафоры, то есть такие тропы, основы и привлеченный компонент метафора, которых получают самостоятельную поддержку со стороны контекста, в результате чего описание двоится возникает интерференция денотативных пространств. В XIX веке вместо первой стены проложили бульвар, ринг. Очень долго Вена оставалась городом немного закрытым, окольцованным, и в этом есть претензии на самодостаточность, напоминающие московскую. А теперь город пересекают сквозные ветры, связи и идей, этот контракт контраст и есть самой самое интересное создание развернутой требует от автора настоящего искусства и потому этот троп не часто этот троп не часто встречается в путеводителях облегчить его порождение может аналогия последовательно проводимая между двумя туристическими объектами музеи сидят на своих местах низко крепко и вечно как мария терезия в своем тяжелом кресле Вид сзади на памятник весьма выразителен. Переходной формой от метафоры к сравнению является метаморфоза. Она тоже позволяет отразить индивидуальное авторское восприятие объекта, как, например, к югу от нее тянется загибающийся, причудливой клешней узкий полуостров Магнисия. Для усиления образности в туристическом дискурсе хорошо используются сравнение. На юге Франции небо похоже на надутый до упора синий воздушный шар, Когда вдруг попадаешь в Прованс в ноябре, из серо-голубого парижского воздуха в эту синеву захватывает дух. Здесь сравнение поддержано сопоставлением «юг-Париж». В некоторых случаях сравнением таковых является лишь по форме, будучи в логической, логической точки зрения сопоставлением. Море иногда густо синее, когда небо иногда зеленое. Наконец, определенный вклад в создание образных описаний вносит трансформированные и устойчивые сочетания, прежде всего фразеологические единства, пронизывающий до костей свет, а по ночам огромные звезды, сравни промокнуть до костей. Расчитанное адресантом пропорциональное соотношение фактуальной и образной форм передачи знания облегчает восприятие адресату, а поэтому является частью общей стратегии кооперации.